Глава пятая. Ведем себя, как взрослые люди. Итак, у вас есть добрые воспоминания из детства. И вы даже притушили детские обиды. Не обольщайтесь. В какой-то момент они снова вспыхнут, но в вашей власти не дать им разгореться до пожара ссоры. Еще у вас есть мама. И если вы купили эту книгу, наверняка отношения с ней не безоблачные. Скорее всего, после разговора с ней вы чувствуете себя опустошенными, разъяренными, виноватыми, отчаявшимися. Что же делать? Проанализировать, в какой момент в разговоре с мамой вы снова стали ребенком. Вы взрослый человек. У вас есть своя система ценностей, свои представления о добре и зле. И, конечно, о том, как надевать шапку. Но вот вы приезжаете к маме в гости, и она, не имея в виду ничего плохого, говорит А почему ты шапку не носишь? На улице минус три, замерзнешь. И вы вспыхиваете, начинаете оправдываться, возмущаетесь, что вы уже не ребенок, чтобы вас контролировать. То есть ведете себя именно как ребенок. Ваши ссоры движутся по кругу из года в год. Вы не можете изменить маму, но вы можете изменить свою реакцию на ее слова. Опирайтесь на собственную взрослость. Расмейтесь, мама. Есть только два человека, которые видят меня несовершеннолетним. Ты и кассир в супермаркете, когда я покупаю бутылку вина. Или наденьте шапку и сразу снимите ее на улице. Не отвечайте на упрек, переключите тему. Но сделайте это тепло и без злобы. Сделайте то, о чем вас просят. С улыбкой. Мы не можем изменить другого человека, но всегда можем изменить себя или свое отношение к ситуации. Есть один очень простой метод. Возьмите бумагу и ручку, это важно, бумагу и ручку, и напишите суть своей претензии. Например, «Моя мама легко вгоняет меня в чувство вины». Следующий шаг — напишите, какие чувства вы при этом испытываете. Просто добавьте к первой фразе второе предложение. Например, «Моя мама легко вгоняет меня в чувство вины. Я злюсь, потому что никогда не могу доказать свою правоту». А теперь третьим шагом уберите из этой формулы маму. Вычеркните, как будто ее нет. Получится. «Я легко впадаю в чувство вины и не могу доказать свою правоту». Отлично. Вот с этой формулировкой и надо работать. Маму изменить не можем, а себя можем. Можно разобраться, почему вас одолевает чувство вины, почему вы не умеете аргументировать и внятно выражать свои мысли. Из плоскости «мама» и ребенок ваши отношения должны перейти в плоскость «взрослый» и «взрослый». А когда мама станет пожилой женщиной, в область «взрослый» и ребенок только вы уже поменяетесь местами. Возможно, мама будет сопротивляться. Но ваша задача — спокойно гнуть свою линию. Меняйте общение постепенно. Нельзя сегодня быть послушной дочкой, а завтра предъявить маме монстра, который не отвечает на звонки, не хочет приезжать в гости и забывает о мамином дне рождения. На пути к самостоятельной взрослой жизни вас может ждать неприятное открытие. Довольно часто люди, начав сепарацию, вдруг обнаруживают, что взрослыми они так и не стали, Потому что они по-прежнему зависят от родительских денег, или отправляют собственных детей к бабушке при каждом удобном случае, или мчатся к маме, плакаться в жилетку, если мир нанес малейшую обиду. Мне известна красивая, элегантная, замужняя женщина, которая каждую неделю носит к своей маме грязные вещи, свои супруга на стирку. Такие люди застряли в собственном подростковом возрасте. Они требуют, чтобы родители считали их взрослыми, но сами таковыми не стали. Подобный инфантилизм был свойственен многим людям, выросшим в СССР. Сама среда выступала против взросления молодых. Молодожены не могли получить свою квартиру, чтобы жить отдельно. Их зарплат едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами. Они не могли нанять няню для своих детей. Тесные отношения с родителями, я бы сказала, болезненно-симбиотическая связь, поощрялась обществом. Помните, как реагировали ваши старшие знакомые, если вдруг узнавали, что какой-то мужчина или какая-то женщина почти не поддерживает отношения со своими родителями? Поджимали губы, говорили «плохой сын», возмущались «она же дочь», «не стыдно ли ей?» В Советском Союзе вообще любили осуждать. Мне ближе другая позиция, распространенная сегодня в Европе. Родители и взрослые дети выстраивают друг с другом дружбу. Причем только в том случае, если эта дружба удобна им обоим. Если нет, ну что ж, ничего страшного. Общение становится довольно формальным и кратким. Моя знакомая, жительница европейской страны, говорит про себя. Сейчас у меня есть один ребенок. На самом деле у взрослых детей у нее трое – сын и две дочери. Она отличная мать, всем детям дала максимум. Все трое выросли замечательными людьми. У нее восемь внуков. которые обожают приезжать к бабушке. Но с сыном и одной из дочерей ее отношения разладились. Точнее, моя знакомая поняла, сын и дочь в ней не нуждаются. Поэтому они переписываются лишь изредка, встречаются и того реже. А вот с другой дочерью у нее тесная родственная связь. Они созваниваются каждый день, дружат, обсуждают все на свете, к общему удовольствию. Расстраиваются ли моя знакомая из-за того, что не удалось наладить тесные дружбы с двумя детьми? скорее она принимает эту ситуацию как данность и говорит, что нынешнее положение вещей лучшее из возможного. Если бы она и дети в угоду общественной морали принуждали себя общаться друг с другом, они не получали бы от такого общения ничего, кроме разочарования. В книге «Семья. Что надо» я уже писала о том, как строятся отношения взрослых детей и родителей в Нидерландах. Моя старшая дочь, которая живет в этой стране уже 20 лет, Говорит, это совершенно нормально, когда взрослые дети отдаляются от родителей и географически, и эмоционально. Словом, возьмите ответственность на себя. Воспринимайте свою маму не с позиции ребенка, а с позиции взрослого человека. Да, если она болеет, и ей нужна срочная операция, вы, конечно, поможете ей деньгами. Приедете к ней в больницу, поддержите морально. Бывают счастливые семьи, где взрослые дети, взрослые родители действительно нуждаются в тесном общении. Они не могут без этого жить. Это означает, что с двух сторон произошли правильные изменения. То есть мама принимает своих детей как независимых от нее взрослых личностей, с которыми ей интересно общаться. И она старается не отставать от времени, чтобы детям и внукам было с ней всегда интересно. А дети, в свою очередь, оставляют за мамой право стать лучшим взрослым другом, который умеет выслушать, но не полезет советами, нотациями или вздохами, потому что ее реакция всегда честна. Если мама не сумела вырасти, это ее беда. Если вы не смогли стать взрослыми, это уже ваша вина. Важно помнить, что ваша мама, в зависимости от состояния ее здоровья, возраста и активности, либо мама взрослый, либо мама ребенок. В первом случае общайтесь на равных. Насколько близко зависит от того, насколько вы близки. Извините за невольный колобор. А вот уж если мама стареет, это может случиться после 50 и даже раньше, надо придерживаться схемы «я взрослый, а мама — ребенок». Как мы поступаем с ребенком, когда не хотим с ним ссориться? Первое, переключаем внимание. Этот прием очень хорошо работает с пожилыми людьми. Выслушав мамину слипые претензии, можно спокойно ее спросить, а как себя чувствует тетя Шура? И мама-ребенок легко вступит в новый разговор, забыв о том, что только что говорила. Второй способ — предлагаем новую активность распространенная проблема даже после выхода на пенсию родители чувствуют в себе силы но не знают где их применить жить они стали дольше медицина не стоит на месте но чем заняться вот и бегут к детям внукам тратить энергию а куда еще очень полезно показать старшему поколению возможности интернета научить их пользоваться социальными сетями в том же интернете можно найти секции для пожилых проекты где нужны взрослые волонтеры Третье. Дарим игрушку. Для родителей это может быть загородный домик, пусть и скромный, зато садом, огородом. Им хочется видеть плоды своего труда. Они любят свежий воздух. Можно отправлять их каждый год в санаторий. Родители, как правило, это очень любят и ценят. Четвертый. Говорим приятные слова. Об этом вообще никогда нельзя забывать. В ответ на любую попытку поссориться можно сказать «Я очень тебя люблю, мама», а потом спокойно добавить. но вспомни себя в моем возрасте. Ты же была самостоятельной, вот и я хочу того же. Пятое. Просим прощения. А почему нет? Вполне возможно, что обиды мамы не безосновательны. И мы действительно виноваты. Обещали позвонить и не позвонили. Забыли сделать что-то важное для нее. Задели резким замечанием. Умение осознанно просить прощения и делать это искренне Очень важная часть поведения взрослого человека.